Его отец, Ирландис, с примесью индейской крови, был барышником и пинчушкой. Напившись, он часто начинал палить во все стороны. Стены и потолок их дома были дырявыми, как швейцарский сыр. Неудивительно, что молодая и красивая виргиния, чувствуя себя неуютно в родном доме, убежала с первым приглянувшемуся ей парнем. Джош Рендл ее плавать и любить. Они перебрались в Чикаго, где сняли дешевую комнату в старом доме, примечательным тем, что по соседству прятался от полицейских враг общества номер один, гангстер Джон Делинчер. Эти двое ничего не умели и не могли заработать себе даже на мороженое. Таким был первый шаг к вершине в жизни. по которой она пронеслась, словно комета по небосклону. Они поссорились с Ренделом, надавали друг другу пощечин, и она ушла в ближайший приличный танцгик, где стала работать как такси наемная наёмная танцовщица. Одинокие мужчины приходили потанцевать с ней, и оно предоставляло им возможность выбрать себе более или менее привлекательную партнершу. Верженя пользовалась большим успехом и позднее утверждала, что не водила своих партнеров в постель до тех пор, пока не познакомилась с Натаном Койнером. Я неплохо зарабатывала, рассказала Верженя Хил. И могла позволить себе питаться в хорошем ресторане, где на вертеле поджаривали замечательные свиные грудинки. Однажды И я села за стол, как ко мне подошел певец из бара Фрэнк Джейн и сказал, что со мной хочет познакомиться Натан Койнер. "Кто это?" спросила я. "Он тот старый в очках?" "Да", ответил он. "Но он не старый. Это один из крупнейших букмекеров Чикаго. Натан Койнер действительно не был стариком. Ему было примерно 30, а Виржинии около 19. Он стал ее судьбой, Трудно сказать, хороший или плохой. С самого начала он давал ей много денег, но она не всегда платила ему за это соответствующей благодарностью. "Сначала мы никогда не были одни", вспоминала она. "Рядом с ним всегда были друзья. Они вечно болтали о лошадях, скачках и о женщинах, с которыми переспали". Первые деньги надкойнер дал мне в одном ночном заведении. Мне надо было отлучиться. Он словно мне в руку банкноту и напомнил, чтобы я не забыла чаевые. Я не посмотрела, что это за банкнота, Послушалась его и положила ее на тарелку. Все американские банкноты от одного доллара до тысячи одного размера и все напечатаны в зеленых тонах. Вершиня Хилл рассказывает, что как потом оказалось, Нат Койнер дал ей банкноту в 100 долларов, и она их оставила на тарелке возле входа в туалет. Когда она поняла, что произошла ошибка, то призналась. Койнер даже подскочил на стуле и объяснил ей, что эти деньги были для нее, а не для бабы в туалете, что он просто нашел более или менее приемлемую форму чтобы она не обиделась. А в туалете ей надо было оставить максимум доллар, остануй себе. Тем же вечером она пошла с ним в постель, и утром, когда он еще спал, очистила его карманы. Я бояла, что он потеряет ко мне интерес, но этого не случилось. Он оставил мне все, несмотря на то, что я его обокрала, и я с ним осталась. А он мне купил кучу вещей. Был счастлив. Я получила от него меха и драгоценности и всегда была вместе с ним. Вершине не была ему верна, изменяя с каждым, кто этого стоил. Будто миллионер Кол Генри Темпси, главарь мафии Джо Адонис, кузен Аль Капоны Джо Фишетти или Фрэнк Кастелло. Она была любовницей ганстеров и отыскивала их. Они возбуждали ее. Она призналась в этом. Однажды я поднимала свой номер в Кавском отеле Стенс. На одном из этажей в лифт сошёл мужчина, похожий на испанца, и оглядел меня с головы до ног. Он мне понравился. Но за столь короткое время исты не было возможности познакомиться. Этим же вечером мы снова встретились и вызвали Джо Фишетти. Он был одним из братьев Фишетти. Роки, Чарли и Джо были кузенами Аль Капоне, и со временем к ним перешли магазины их старейшего родственника. Это были известные гастеры, а гастеры были моей большой слабостью. События развивались с космической скоростью. Когда он впервые на меня посмотрел, то должен был догадаться, что я думаю только об одном. Когда я потом стала напротив него, то у меня помутилось в глазах. И через пять минут после того, как он вошел в мой номер мы лежали в постели. Я думаю, что у него было чувство вины. Джофишиши был из Чикаго, и его друзьями были Джо Атонис из Нью-Йорка. и Бэк Сигел из Лос-Анджелеса. Ему надо было быть чертовски осторожным, чтобы сберечь голову. Вскоре мы все равно должны были расстаться, но мы пообещаю друг другу, что снова встретимся. В то время я постоянно путешествовала по маршруту Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехико-Сити и Акапулько. Виржиния Хелх не только была любовницей главарей мафии как осуждает в своих воспоминаниях, но и работала на мафию. Занималась контрабандой, продавала наркотики, а возможно, и закупала их. Бенджамин Сингл, а также Мейр Лански и его помощники расширили торговлю наркотиками по всей Калифорнии, особенно в Лас-Вегасе. И Верджилия Хил, естественно, работала курьером. В противном случае, зачем ей было каждый у клиент летать из Нью-Йорка в Мехико-Сити? Ведь дорога длинная, почти 6800 километров, А с точки зрения цены билета весьма и весьма дорогая. А в понедельник она уже снова была в Нью-Йорке. При в расследовании, проведенном проведённом сенацкой комиссией Кеффера, выяснилось, что Хиль получала деньги от шефов гангстеров не только за услуги в постели. В Мехико она поддерживала связи с торговцами марихуаной, а среди голливудских киноактёров и праздных миллионеров, певцов, музыкантов сбывала наркотики. Миллионы, которые она получала и тратила, были торговыми комиссионными. Говорят, что у нее была удивительная способность тратить. За ночь Она могла промотать в барах невероятную сумму, до тысяч долларов. У меня в Голливуде было много друзей: Стен Лаурелл, Брацик Зинковский, ставший известными кинопродюсерами. Звезда серебряного экрана того времени, Рэймон Навар, режиссер Пастернак. бог знает, где я познакомилась с Жаном Рамеро. В Америке тех лет было множество загадочно разбогатевших людей. Никто их не спрашивал, как они нажили свое богатство. Полиция заинтересовалась Джоаном Ромера только тогда, когда он появился в Беверли-Хиллс. Считали, что он постановное лицо, представитель или посредник мафии, так как он поддерживал связи с местными заправилами. Огромная, роскошно обставленная вилла, куда он приглашал их на беззасудные вечеринки. раньше принадлежала к киноидолам женщин, напомаженному красавчику Рудольфу Валентино. Вилла была представительством мафии, служила ее главарям роскошным отелем. Эта резиденция называлась Соколиное гнездо. Я перебралась к Жанна Реми, Его дома было достаточно места. С Карином в я прожила семь лет, разумеется, с перерывами. Мы были друзьями, не больше. Он жил жизнью миллионера. Ему и мне, в конечном счете, это импозант, резидент, заслужил кулисами. кулисах. выдумал, что сделает из меня даму. Это ему не удалось. Он сказал, что я со своим зверским аппетитом на лакомство и на мужчин Безнадежный случай. случаев. он сказал: что я самая необычная женщина, которую он когда-либо встречал,